Милейший Дэвид. Как жаль, что ты не видишь букет цветов, который я сейчас люблю. Я чувствую стыд от того, что должна позволить им увянуть и их придётся выкинуть. Но мои билеты уже заказаны, завтра я сажусь на поезд и еду к тебе. Если бы я могла взять эти необыкновенные цветы с собой, Огромный, изысканный, благоухающий на зэтовой розы. Этот роскошный букет такой огромный, словно залитый солнцем в сад с тюльпанами, фиалками, львиным зебом, перемешанными с прелестнейшими маленькими орхидеями, всё это с кудрявым папоротником и сочной зеленью с острыми листьями, название которой я не знаю. Я подумала, что если я опишу тебе всё это великолепие, то ты сможешь насладиться этим чудом до того, как я дам его повару, который отнесёт букет своей дочери, и мы никогда больше его не увидим. Во всяком случае, это единственное и неповторимое рукотворное чудо из цветов. Я никогда не видела ничего подобного. не доставленный сегодня от некоего Джеймса Стокера, который вчера был у меня в гостях. Да, та самый из приёмной дантиста, которого, как тебе оказалось, ты видел в Кембридже. Хотя, интересно, если ты прав, то твой доктор Стокер член совета колледжа. А этот человек выглядит достаточно молодым для такой ответственной должности. Высокий, вызывающе загорелый блондин, он похож на того джентльмена, которого ты встречал 3 недели назад. Должен сказать, он меня заждачил. Стокер произвёл на меня впечатление маленького, шустрого школяра, в то время как он кажется достаточно честным для политических интриг удачливого академик. Как ему удаётся совмещать это в себе? Он производит впечатление примилинейного, доброго, благородного. Представь его сидящим у меня в приёмной с сигарой Дарти во рту. Смотри, как я перескакиваю с одной мысли на другую. Ты говорил, что я слишком часто держу всё в себе, но ведь я регулярно болтаю с тобой. Между прочим, контракт с мистером Пизом оговорён, заключён и подписан. была бы ещён идея сделать сказки братьев Гримм, если можно будет так сказать. После того, как их наполовину урежет. Ни королевы великанши, ни пожирателя детей. Позор. Тамго сделать прекрасные работы на эти темы, но вместо этого буду закручивать в свои причудливые завитушки, прилестную спящую принцессу и вычерно переплетать ветки деревьев. Позлой лес неприятным. Он поглотит красивого принца, который придёт один и поцелует красавицу, предав ей в жизни новый смысл. Ха, да чего же глупая сказка, как по-твоему? Послушай, красавица, проснись. Кто лучше тебя знает цену твоей жизни? Я не так, независимо, не настолько благодушно, не так спокойно. Неудаля торина течением жизни у меня мало друзей. Время от времени я получаю известие о Марии Луизе и Денисе. Ничей со мной она играет в порочную игру. Э да, я видела прошлой ночью Маргарет Дрексел, которая больна. Я беспокоюсь о ней. А теперь о другом. Джей проделал первоклассную работу с моими счётами. Он сделал гораздо больше, чем я рассчитывала. И Найджел, такой заботливый, делает всё, чтобы мне было хорошо. Всегда приятно, когда у тебя есть епископ, который молится за твою душу. Жизнь прекрасна. Кроме того, я регулярно получаю от тебя письма самую большую ценность моей жизни. И наши случайные встречи, ура, не могу дождаться, когда увижу тебя и услышу о спортивных баталиях и химических дилеммах. Скучаю без твоего сияющего лица. Благодарю тебя за известие о том, что Кембридж вымирает между сессиями.